Глава шестидесятая. Маларме еще в девятнадцатом веке написал «Давно прочитаны все книги, плоть томится». Возможно, он имел в виду скуку пресыщенного увядающего существования. Однако во времена Амазона и Киндлов — Его слова иронически напоминают, что стремление прочесть все книги на свете — не более чем несбыточная мечта безумных библиофилов. Каждые 30 секунд человечество публикует новую книгу. Если взять за среднюю цену в 20 евро и толщину в 2 сантиметра, ежегодное пополнение библиотеки обходилось бы Маларме в более чем в 20 миллионов евро и занимали бы новые поступления около 20 километров стеллажей. Каталог Калимаха был первым исчерпывающим атласом известных человечеству книг. Территория, отражённая в нём, оказалась огромной, и греки почувствовали себя такими же крохотными и жалкими, как мы сейчас. Ни один человек не смог бы прочесть все свитки, хранившиеся в Александрийской библиотеке. Ни один человек не был способен познать всё. Знание каждого отдельного человека было обречено стать крошечным архипелагом в неизмеримом океане его же невежества. И тогда начались муки выбора. Что прочесть, посмотреть, сделать, пока не стало слишком поздно? Мы тоже задаемся этим вопросом, и поэтому обожаем списки. Пару лет назад Питер Боксел опубликовал очередной список книг, «Тысяча одну», по числу ночей Шахерезады, которые нужно успеть прочитать за всю жизнь. Нам то и дело попадаются подборки альбомов, обязательных к прослушиванию, фильмов, обязательных к просмотру, и мест, обязательных к посещению. Интернет — величайший список нашего времени, фрагментарный и бесконечно разветвлённый. Всякое уважающее себя руководство по саморазвитию, призванное сделать тебя миллионером, принести успех или избавить от ожирения, советует составлять списки. Упорствуй в следовании пунктам, и жизнь твоя наладится. Перечисления действуют на нас как транквилизаторы. Это инструмент защиты от неумолимо надвигающегося хаоса. Но они также связаны с тревогой, со страхом, с горьким убеждением, что наши дни сочтены. Мы стараемся свести все, что переполняет нас, к десяти, пятидесяти, ста строчкам. Изучив гигантский каталог, александрийские мудрецы, несомненно, заразились свирепым вирусом списков. Какие книги следует считать необходимыми в каждом жанре? Какие повествования, стихи, идеи должны дойти до следующих поколений? В эпоху рукописного воспроизводства текста сохранение книги стоило невероятных усилий, потому что материал — портился и через некоторое время приходилось копировать заново. Это, в свою очередь, требовало выверки и комментирования, чтобы с годами смысл текста не потемнел. Александрийские мудрецы были смертны и не могли уделить внимание всем книгам каталога. Надо было выбирать. Их списки, как и большинство современных, представляли собой план работы, но также и систему критериев, сохранившуюся до наших дней. В «Бесконечности списков» Умберто эко пишет, что перечисление на самом деле — начальная точка культуры, часть истории искусства и литературы. Энциклопедии и словари усовершенствованной формы списков, и все они описи, библиографии, указатели, таблицы, каталоги, словари делают бесконечность чуть более понятной. У греков было специальное слово, обозначавшее авторов, вошедших в списки enkritentos, прошедшие ришето, просеянные. Оно отсылает к сельскохозяйственной метафоре: в ситу отделяющему зерна от мусора. В меньшем масштабе, чем ныне, но в античности существовали списки энкритентес, которых нужно обязательно прочесть до смерти. Нам известны названия этих руководств, звучат они на редкость актуально. «Познание книг» Телефа Пергамского, «Об отборе и приобретении книг» Герения Филона, «Книголюб» Домофила Вифинского». Эти труды направляли читателей, подсказывая самые важные книги. Некоторые из списков дошли до нас, и они, конечно, отличаются друг от друга. Выбор постоянно менялся, но имеют общую основу. Я сравнивала их, и могу сказать, что все так или иначе восходят к александрийским ученым и каталогу Калемаха. И мне кажется, что первоначальный импульс состоял в том, чтобы не дать самым чудесным любимым книгам составителей кануть в небытие. Выбирать — значит охранять. Сегодня мы так делаем с пейзажами и памятниками, объявляем их объектами всемирного наследия, чтобы уменьшить угрозу разрушения. «Александрия — отправная точка». Там богатство царей и усердие ученых вылились в великий труд по сохранению и спасению. Возможно, впервые греки поняли, что хрупкие слова в книгах — это наследие, которое их детям и детям их детей понадобится для растолкования мира что нечто столь эфемерное, рисунок, передающий движение воздуха, музыкальную вибрацию мысли, следует уберечь, памятуя о последующих поколениях, что в старинных историях, легендах, сказках и поэмах живут и не думают умирать чьи-то устремления и миропонимания. Думаю, главная заслуга александрийских библиотекарей не связана с их любовью к прошлому. Гениальность мудрецов в том, что они поняли. Антигоны, и Медея, существа из чернила папируса, страшащиеся забвения, должны отправиться вперёд, сквозь века. Нельзя лишить миллионы ещё нерождённых людей знакомства с ними, потому что эти существа будут вдохновлять нас на бунт, напоминать, как горька может быть правда, проливать свет на наши самые темные стороны, отвешивать нам пощечины всякий раз, как мы забудемся и возгордимся своей якобы прогрессивностью. Словом, будут для нас важны. Впервые они задумались о праве на будущее, о нашем праве.